Я, естественно, отперла дверь и сказала ему, чтобы он шел в свой туалет. Тут-то это и произошло. Миртл надулась от важности, лицо ее просияло. Я умерла! Но как? Сама не знаю. Миртл сбавила торжественный тон. Помню только два огромных, преогромных, желтых глаза. Все мое тело сдавило, куда-то понесло. Она туманно посмотрела на Гарри.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 И если есть пусть самый слабый, самый безнадежный, самый фантастический шанс, что Джинни жива, он пойдет, чего бы это ни стоило. — Я с тобой, — сказал Рон. Воцарилось молчание. — Кажется, я вам тут не нужен, — робко вмешался Локонс с тенью былой улыбки. — Я как раз... Он уже взялся за ручку двери, Но Гарри и Рон оба навели на него волшебные палочки. «Право пойти первым принадлежит вам», — жестко сказал Гарри. Бледный, лишенный оружия Локонс приблизился к зияющей дыре. «Мальчики!» — простонал он умирающим голосом. «Ну что хорошего в этой затее?» Гарри ткнул его в спину палочкой. Локонс свесил ноги в трубу. «Я право, не нахожу в этом...» — начал он было... Но Рон его подтолкнул, и белозубый красавец ухнул в неведомые глубины. Гарри тоже не стал ждать. Осторожно влез в трубу, держась за ее край, и разжал пальцы.